Глава сороковая. На даче. Сергею ничего не стоило завести дайнеку домой. Ему надо было пересесть в свою машину, а Костину оставить во дворе её дома. Тем не менее, она поблагодарила его, а заодно предложила: "Отвези меня на дачу к отцу". Сергею умилила её непосредственность. "Ты знаешь, сколько сейчас времени?" Она достала телефон, посмотрела. "Полно первого ночи". И ты предлагаешь мне вести тебя за город? Ну нет, так нет. Дайнека подняла глаза и посмотрела на тёмные окна своей квартиры. Её никто там не ждал. Никто даже не отругает за то, что она поздно вернулась. Перехватив её взгляд, Сергей вдруг спросил: "Где твоя дача?" Дайнека объяснила, ещё не понимая, к чему идёт дело. "Тебе повезло", сказал он. "Я живу в лесном городке". — Так это ж через дорогу от нас, — обрадовалась Дайнека, и, не ожидая приглашения, уселась в его машину. На дачу они приехали в половине второго. Сергей подождал, пока она откроет ворота и помашет рукой, потом развернул машину и уехал. Дайнека пошла по дорожке. Судя по темноте, на участке отца дома не было. Во время его отъездов Серафима Петровна отключала наружное освещение. Она не успела открыть дверь, Как-то сама распахнулась перед её носом. На пороге стояла Серафима Петровна. "Людмила?" дайнека сразу предупредила. "Всего на одну ночь. Что ж так поздно, все уже спят?" Серафима Петровну впустила её, выглянула, осмотрелась, потом захлопнула дверь и замкнула на все замки. "Есть оладушки с мёдом, можно суп разогреть." "Спасибо, Серафима Петровна, есть я не хочу." Та смирила её взглядом. Похудела-то как? Я всегда такая была. Данако сняла куртку и пошла на второй этаж. В постелишка в кабинете отца. Он в командировке. Подружку свою не буди. Да и девчонки поспать. Серафима Петровна зашаркала в свою комнату. Шабалда. Данако не обиделась. Иллюзии насчёт родственниц у неё не было, они не любили её. Однако сегодня Настя и её мама казались ей меньшими зол. потому что она не хотела оставаться одна. Запасной комплект постельного белья всегда лежал в шкафу кабинета, и на тот случай, если отец допоздна работает. Застилая диван, Дайнека решила, что здесь она будет ближе к папе и будет думать о нём до тех пор, пока не уснёт. Сон не шёл, а мысли приходили одна за другой. Вспомнилось, когда папа узнал имя человека из Бентли. Он тут же взял отпуск, чтобы побыть с ней, но в первую же ночь уехал к Насте. Теперь его всё оставил её одну. Да и неко поражала ту, как охотно он верил во все её отговорки. Ни о чём больше не спрашивал, ни в чём её не подозревал. Похоже, отец потерял к ней всякий интерес. И это было очень обидно. И всё ж он был её папой, и она его очень любила. На этой мысли Дайнека заснула. И когда сквозь сон услышала голос отца, не поверила. Ведь по словам Серафимы Петровны, тот уехал в командировку. Утром проснулась от того, что скрипнула дверь. В кабинете появился отец, взял кресло, придвинул к дивану и сел рядом с ней. Дайнека открыла глаза. Он улыбаясь смотрел на неё. Прости. Будь тебя не хотел. Я уже не спала, сказала она. Ты так говоришь, чтобы успокоить меня, он тронул её волосы. Обманчица. Дайнека была согласна на всё, только бы он сидел рядом, гладил её по голове, смотрел в глаза и улыбался. Несколько минут около него полностью оправдали её приезд сюда и нежелательную встречу с постылыми родственницами. Я рад, что ты наконец приехала. Твои подруги здесь тоже хорошо. Она притихла, ожидая расспросов. Однако отец просто смотрел на неё и улыбался. Ты не возражаешь, если Света здесь ещё проживёт? Этот вопрос был маленькой провокацией, проверкой, насколько он далёк от её проблем. Он только сказал: "Пусть живёт". И больше ничего. Ни вопросов, ни малейшего беспокойства. Ты даже не спросишь, зачем? не выдержала Дайнека. «Разве это мое дело?» «Раньше бы ты спросил», произнесла она с сожалением. «Ты уже взрослая, и, слава богу, я это понял». Дайнека никак не могла успокоиться. «И ты не проведешь свой отпуск в нашей квартире». Она ограничилась этим вопросом. Намекать на угрозу ее жизни было банально. «Я отказался от отпуска. Много работы». Такой ответ обескуражил Дайнеку. Она только спросила: "Едешь в город? Хочешь со мной?" Отметив, что раньше он стал бы её уговаривать остаться на даче, она ответила: "Да". Отец поднялся с кресла и с той же доброжелательностью, которую сохранял на протяжении всего разговора, сказал: "Минут через 30 поедем. Пока умойся и завтракай". В комнату заглянула Светлана. Услышала твой голос, и тут она заметила Вячеслава Алексеевича. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, не задерживайтесь. Жду вас внизу, будем завтракать. Пап, он обернулся. Дайноко сообщила. Серафима Петровна сказала, что ты уехал в командировку. Я передумал. Дайноко почувствовала себя полной дурой, таким легкомысленным. Она не видела отца никогда. Вячеслав Алексеевич вышел. Ты надолго? спросила Светлана. После завтрака уезжаю. и спросила. — Как ты? — Хорошо. Здесь я ничего не боюсь. — Как бабушка? — Уже лучше, но пока без сознания. Меня к ней не пускают. — Ясно. — Значит, спокойно живи тут. — Спокойно я не могу. — Почему? — Нужно съездить полить цветы. — Что за цветы? — Бабушкины. Они стоят у нас по всем подоконникам. Не прощу себе, если засохнут. — Я полью, — сказала Дайнека. — Да выключи, я полью. — Вот спасибо. Светлана сбегла в комнату, где спала и принесла ключ. Налей воды побольше, на недельку им хватит. Не бойся, налью сколько надо. С первого этажа донёсся голос Серафимы Петровны: "Девочки, завтракать". Бабуня Киселева в кровати и спустила ноги на пол. "Идём, Горгона Петровна зовёт". Она не отстанет. За столом собрались все. Вячеслав Алексеевич, Дайная Канастя, Светлана и сама Серафима Петровна, которая то и дело вскакивала, чтобы принести сахар, конфеты или то, что забыла или не успела поставить на стол. На вышитой скатерти стояли пышные оладьи, взбитые сметана, варенье, компот, сливки, сыр, колбаса. В аппетитной кастрюльке дымилась рисовая молочная каша. Завтрак Серафимы Петровны ничем не уступал завтраку в хорошем европейском отеле. Такая домовитость чрезвычайно раздражала Дайнеку, и все же она понимала, что отцу живется неплохо. Это мирило ее с существованием Серафимы Петровны и ее дочери. Настя всячески ластилась к Вячеславу Алексеевичу, оттягивая его внимание от дочери на себя. А Дайнека тешилась с мыслью о том, что всю дорогу до города они с ним проедут только вдвоем. Так и вышло. Настроение врача ули шло, что он больше не спрашивал у неё ни о чём, а значит, за неё не боялся. Теперь ей этого уже не хватало.